то кого не навидел. С другой стороны, Решетовский писал, например: "На фронте капитан Солженицын хотел узнать народ, но веренный ему народ бойцы его батареи обслуживали своего командира. Один переписывал его литературные опусы, другой варил супы, мыл котёл". У себя в батарее Саня был полным господином, даже барином. Если ему нужен ординарец с голованов, блиндаж который рядом, то звонил. «Дежурный, пришлите Голованова». Эти люди в его глазах не жили своей собственной внутренней жизнью. В споре со временем. Страница 212. Да, такое читать о себе неприятно. Однако сам-то Солженицын вот что о себе накатал в припадке падучей искренности. «Формирую батарею в тылу», Я уже заставлял нерадивого солдатика Горбенёва шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Медлина. Это ещё в тылу, а на фронте я метал подчинённым бесспорные приказы. Моя власть убедила меня, что я человек высшего сорта. Сидя, выслушивал я их, стоящих передо мной по команде смирно, обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на ты. Имя меня навы, конечно. Был у меня динщик, которого я так и всяк озабочавал, озабочивал. Понукал следить за моей персоной и готовить мне еду отдельно от солдатской. Заставлял солдат копать мне особую землянки и накатывать туда брёвнышки потолще, чтобы мне было удобно и безопасно. Посылал солдат под снарядами сращивать разорванные провода, чтоб только высшие начальники меня не попрекнули. Андрей Ашкин так погиб. Какой-то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. Архипелаг, том 1-й странице 171. После таких излияний, чего ж скулить и жаловаться на жену? Тем более, что она вот и хамство его в разговоре с подчиненными смягчила. Пришлите Голованова и о гибели Андреяшкина, что на его совести не упомянула. Она ему мстила. стоит перелистать хотя бы её большую публикацию Солженицына, читающую Россию в четырёх первых номерах журнала Дон за 1990 год, то есть за 4 года до его возвращения в Россию. Решетовская бережно собрала там все письменные и печатные отзывы в поддержку первых публикаций Солженицына и дала решительный отпор всем критическим высказываниям Барабаши и Стариковых. Примечательно одно место, где она и меня помянула, подсчитала всё всего о бывании Денисовиче ровно 800 писем, недображительных 56. Занялась подсчётом журнальных и газетных статей: в центральных газетах 11, в периферийных 18, в журналах 12 и того 41. А в литературной газете, напечатавшей биографию по Ивану Денисовичу, доно лишь 17. Причем не названа даже статья Бушина в подъеме «Дон номер 2, 1990, страница 112». Какая ревность, какая обида за драгоценного мужа. А чего стоит такой пассаж, относящийся к зиме 1964 года, когда Солженицын находился в Ленинграде, а она оставалась в Рязани? Февраль был снежным. Приходилось в то и дело расчищать лопатой прогулочную дорожку мужа. Не дам ей скрыться под снегом. Это даёт ощущение, что Саня просто куда-то отлучился из дома ненадолго, вот-вот вернётся и сразу в садик, сразу на свою тропочку. Там же страница 118. Ей-ей, аж плакать хочется, а он её поносит. Ведь умерла же она недавно, говорю, умерла. Но у него и к покойникам с коями так много было связано в жизни, нет ни снисхождения. думаю, что Солженицын больше всего ненавидит свою покойную жену за то, что она рассказала, как гостила 3 недели у него на фронте. Сам же он ни в одном из припадков безоглядной открытости не обмолвился об этом ни словечком. Ибо соображает, конечно, как ярко это гостевойницы высветило весь его фронтовой героизм. И казалось бы, какое дело подполковнику Иванову до первой жены объекта операции? но и у него читаем о ней то же, что у Солженицына. Наталья Решетовская с помощью Пятого управления КГБ опубликовала и распространила, неужто сама, Владимир Бушин, книгу «В споре со временем», порочащую супруга. Откуда он мог знать хотя бы о роли Пятого управления в этом деле? Только от Солженицына. И многое другое, что мы видим у подполковника, и байка о горьком детстве писателя, и басня об изъятии его книг, И сказка об антисольженицынских спецгруппах КГБ и трёб описательском величии всё это работа самого гения, уколотого в задницу. И назвать КГБ карательным органом мог лишь он, уколотый, а никак не как ни старый чекист, обладающий профессиональной гордостью. Но это далеко не всё. Как мы знаем, Солженицын признаёт, что доказательства могут быть и косвенные, и даже лирические. А стилистические? А графологические? А грамматические? Почему нет? Пожалуй, все это даже более весомо, чем лирика. И здесь мы опять прибегнем к тому, чем уже воспользовались при рассмотрении лагерного доноса Солженицына. Одна из примечательных особенностей характера этого человека, многообразно сказавшаяся на характере его описаний, отсутствие чувства меры, разного рода преувеличения, нажимистость, назойливость. В частности, это нашло выражение в редкостно непомерном обилии знаков препинания, при этом порой там, где они вовсе не требуются, и даже наоборот, противоречить правилам. Взять, например, тире это энергичный знак. И вот в первом томе Архипелага встречаем, например, такое восклицание: Желаю вам счастья, капитан. Страница 33. «Здесь первое тире совершенно неуместно, а во втором случае вполне достаточно было бы запятой». Или «Истязали Левину из-за того, что у нее были общие знакомые с Аллилуевыми». Страница 110. Или «Отсюда деловой вывод». Страница 111. Или «Тут совсем другая мерка». Страница 142. Или «Мы под танки за него готовы лечь». Страница 143 и так далее. «Или». А вот примеры с одной лишь 294-й страницы «Теленка». О нем говорили, будто он следователь КГБ. А вроде оказалось и неправда. Или «С ними-то как раз и надо было говорить». Или «Враги вели подкопы». И так далее. Если не нарушение правил, то во всяком случае пристрастие к тире как к средству стилистической выразительности здесь очевидно. Такую же «тереманию» «видимого подполковника». Например, «в результате появилась книга» или «как только выполню задачу, улечу» или «идти дальше было глупо, нас могли обнаружить» или «начальник находился при исполнении, видимо, был предупрежден» или «спрашивать не стало, ответа все равно не добьешься» и так далее. В большинстве случаев здесь тоже вполне можно было обойтись с запятой. Такое же пристрастие в обоих случаях к подчеркиванию «всё, курсивом, разрядки тех или иных слов, выражений, фраз. Об этом уже говорилось в рассуждении о доносе. Вот архипелаг. Но уже знакомой нам со 110-й страницы первого тома, разрядкой курсивом и крупным шрифтом выделены семь слов на соседней 111-й, шесть на следующей тоже шесть и так далее. В третьем томе на страницах 263 и 289. Четыре подчёркивания на страницах 246, 253, 276, 282, 5. На странице 248, 6. На страницах 244 и 287. 7 и так далее. На двух опять же знакомых страницах телёнка четыре выделенных курсивом слова. Не обошлось без этого и в сравнительно небольшом тексте подполковника Специальные акции. Пожалуй, не менее показательна обоюдная любовь к запятым: архипелаг, армяне, евреи, поляки и разный случайный народ. Том 3, 265. Телёнок. На другое утро подлые собаки они опять пришли. Страница 295. Иванов Решутовская с помощью пятого управления опубликовала книгу. Или пока в генеральском кабинете информация не интересовала, или руководители знали об этих посиделках и в случае необходимости использовали их. Остаётся сказать в кавычках фильстрие. В первом томе Архипелага на странице 437 пять слов взяты в кавычки, а кроме того, четыре необязательных тире и 31 слово выделено. Какая концентрация. В третьем томе на странице 254 три выражения взяты в кавычки, на странице 286 4, на странице 257 5 и так далее. Какая неодолимая страсть к украшению своего письма. А как у подполковника читаем: "По этому телефону звонит генерал". А речь идёт действительно о генерале. Почему же это слово взято в кавычки? только по причине той же необыкновенной страсти. И дальше в спецгруппу входили разработчики, исполнители, значит, не знакомец не является представителем семёрки и так далее. Нельзя не заметить и то, что Солженицын нередко прибегает к прямой, как в пьесе, диалогизации разговора персонажей. Это есть и в Архипелаге, например, на страницах 310 и 385 первого тома. и в телёнке хотя бы на странице 97, где как в пьесе представлен разговор автора с Твардовским, и на странице 102, где также представлен разговор Твардовского с Александром Дементьевым, и на странице 112 разговор Солженицына с секретарём ЦК Демичевым. Я для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы ещё одна книга. Не знаю, нужно ли он, не нужно и так далее. Этот же приём использует и подполковник. Я: "Зачем выехали из Москвы?" Он: "Могут возникнуть новые обстоятельства". Я: "Как долго вы пробудете у нас?" Он: "Как только выполню задание, улечу". Разумеется, никому другому, а именно Солженицыну, о любви которого к стягию у неё двух слог в одно уже говорилось, принадлежат и такие слова в тексте подполковника, как идеи носители крестоналожения. А фраза я ощутил дыхание чего-то необычного приводит на память слова из архипелага под дыханием близкой смерти том 1 33 О чего стоит такая характерная подробность в написании В доносе мы видели это подтверждается словами Мегеля я поличишка-то вроде умнее всех хочет быть Ведь обычно это пишут так а поличишка-то и в Архипелаге. Кто-то крикнул сзади: "А нам нужна свобода". Том 3, 297. И в недавней статье подтёмщики написали весьма необычное, редкостное сугубо индивидуальное, как строение каждого узора на пальцах. И точно то же самое у подполковника. На вопрос: "А как же Николай Николаевич?" генерал кивнул головой. Вот ещё один отпечаток тех же пальцев. В архипелаге автор рисует разговор перед судом прокурора Короленко и меньшего юкобовича. Я попрошу председателя суда дать дать вам слово, восклицание. Так сложениесчёл возможно обозначить большое удивление или радость собеседника Короленко. У подполковника тоже идёт разговор двух персонажей. Знаешь, кто она? Дочь Анки пулемётчицы. Вопрос Тот же приём с той же целью. И совершенно в духе Солженицына, гадость о банке, как раньше о Зое Коسمедимянской. Господи, да что там говорить, если даже орфографические ошибки одинаковые. Архипелаг. Он знаменитый немецкий ас. Первая его компания была в войне в Боливии с Парагваем. Том 1 594. Подполковник Александр Исаевич часто ставил шпикатные положения ассов идеологической разведки. К сожалению, ни компании, ни компании не встречается у подполковника. Какие ещё нужны доказательства? Позвольте могу сказать мне. Но ведь в телёнке помещён портрет того самого подполковника Иванова, достоверная личность. Действительно рядом с фотографией Александра Моисеевича Горлова, с которым как раз и ездил тогда Сложеницын на юг, как уже упоминалось в начале статьи. Помещена фотка молодого человека словно в пареке Иосифа Кабзона, и под ней написано: Борис Александрович Иванов, офицер КГБ.